Издательство 1 с Publishing и агентство Frontline Креатив представляют. Артур Бенджамин Риф Золото богов. Глава 1. Перуанский кинжал. В этом ограблении есть что-то странное и таинственное, Кеннеди. Они забрали то, чем я дорожу больше всего мой древний перуанский кинжал. Ворвавшийся рано утром в лабораторию Крейга Кеннеди, профессор Аллан Нортон выглядел крайне взволнованным. Нортон, к слову сказать, был одним из самых молодых сотрудников факультета, как и Кеннеди, однако уже успел зарекомендовать себя в качестве одного из выдающихся археологов и исследователей Южной Америки. Но я не понимаю, как они попали в южноамериканскую часть музея, поспешно продолжил он. К тому же, оказавшись внутри, они могли забрать самые ценные реликвии, которые я привез из той последней экспедиции. Думаю, это определенно указывает на то, что у этого ограбления имелась еще какая-то цель, кроме обогащения. Больше ничего не пропало, уточнил Кеннеди. Ничего, ответил профессор. И это самое странное в ограблении. Для меня это был очень своеобразный кинжал, добавил он, погрузившись в воспоминания. Говорю же, я очень ценил его, так как на лезвии были выгравированы любопытные персонажи из легенд инков. У меня не было времени, чтобы расшифровать изображения, поскольку возраст металла сделал их почти неразборчивыми. Но теперь, когда я распаковал и разложил по местам все находки, я как раз собирался приступить к исследованиям, и тут появляется вор и грабит меня. Университетский музей невозможно взломать таким образом. Ты же знаешь, Кеннеди. Да, пожалуй, ты прав, с готовностью согласился Крейк. Я бы хотел осмотреть место кражи. Как раз этого я и хочу, воскликнул Нортон, искренне обрадованный и поманил нас обоих за собой. Мы прошли с ним через кампус в музей, продолжая расспрашивать о случившемся. «Аллан Нортон Был высоким, худощавым и жилистым, типом, который идеально подходит, чтобы стать исследователем в тропическом климате. Резкие черты его лица говорили о ясном и проницательном уме и о склонности к изучению любого вопроса в деталях, какими бы незначительными они ни были. И именно таким он и был, насколько я знал. Он поступил в колледж на пару лет раньше Кеннеди, почти без гроша в кармане, и прошел сложный путь к профессорскому званию, подрабатывая то официантом в буфете, то репетитором. Теперь же Аллан стал ярким примером сделавшего себя интеллектуала, столь же интеллигентного, как если бы он происходил из среды ученых, и столь же практичного, как если бы он был бизнесменом, а не исследователем. Мы вошли в красивое беломраморное прямоугольное здание напротив университетской библиотеки, которое Нортон, кстати, сказать, убедил построить нескольких богатых меценатов. Кеннеди сразу же бросился осматривать секцию, посвященную Латинской Америке, очень тщательно обдумывая все увиденное. Я тоже огляделся по сторонам. Там находились не только сокровища из Мексики и Перу, Но и из других чудесных романтических стран, расположенных к югу от нас. Речь о США. Здесь и далее примечание редактора. Витрины с парфюмом, покрытым причудливыми греческими надписями и иероглифической росписью из Митлы, с медными топорами и керамикой из куска – с каменными скульптурами и мозаикой, кувшинами, чашками, вазами, большими и маленькими статуэтками богов, жертвенными камнями. Это была сокровищница знаний от стеков и инков. Даже просто смотреть на экспонаты можно было часами. И всё же размышлял я, следуя за Нортоном среди всей этой массы сокровищ, Вор выбрал один на первый взгляд незначительный предмет кинжал, вещь, которую профессор ценил потому, что на ее лезвии находилось нечто, чего он до сих пор не мог понять. Несмотря на то, что Кеннеди внимательно и терпеливо осмотрел все вокруг, он, казалось, не нашел ничего, что свидетельствовало бы об ограблении. В конце концов, Крейк переключил внимание на другие отделения музея. Наш друг стал медленно пробираться по залу, и я заметил, что он особенно внимательно всматривается в углы и в темные места за шкафами. Я не мог даже предположить, что он ожидал там найти. Постепенно мы прошли к секции, посвященной египтологии, где Кеннеди сделал паузу. Там у стены стоял саркофаг с мумией, и мне показалось, что она даже теперь, по прошествии столетий, смотрит на меня жутким взглядом. Крейг непочтительно отодвинул в сторону каменную крышку и пристально всмотрелся в сверхъестественные глубины каменного саркофага. Мгновение спустя он опустился на четвереньки и стал внимательно осматривать его внутреннюю часть с помощью карманной лупы. "Кажется, начало положено", заметил он, поднимаясь на ноги и глядя на нас с удовлетворенным видом. Мы ничего не сказали, и он указал на какие-то почти неразличимые отметины в тонком слое пыли, скопившиеся в саркофаге. Если я не ошибаюсь, продолжил Кеннеди, вор проник в музей днем и, выбрав момент, когда на него никто не смотрел, спрятался здесь. Он прятался в саркофаге до тех пор, пока музей не заперли на ночь. Тогда он спокойно украл все, что хотел, беспокоясь только о том, чтобы уложиться в промежутке времени между нечастыми обходами ночного сторожа. С этими словами Крейг снова наклонился. Смотрите, указал он в саркофаг. Там есть следы туфель в пыли, туфель с каблуками, которые, конечно же, держатся на гвоздях. Мне нужно сравнить отпечатки, которые я нашел здесь, с теми, которые собрал, следуя методу бессмертного бертильона. Бертильон Альфонс 1853-1914. Крупный французский антрополог, автор системы установления личности преступника по ряду антропометрических данных. Каждая марка обуви имеет свои особенности, как в количестве, так и в расположении гвоздей. Однако навскидку уже могу сказать, что эта обувь была американского производства, хотя это, конечно, не обязательно значит, что их носил американец. Возможно, я даже смогу определить, от какой конкретной пары обуви эти следы. Хотя пока я не могу этого сказать, сперва надо их изучить. Волтер, не мог бы ты сходить в мою лабораторию? во втором правом ящике моего стола ты найдёшь бумажный пакет. Не принесёшь его? Тебе не кажется, что надо сохранить эти следы? Услышал я вопрос Нортона, когда уходил. Он наблюдал за Кеннеди с интересом и с распахнутыми от изумления глазами. Именно для этого я и посылаю Уолтера в лабораторию, ответил Крейк. У меня есть несколько листов специально подготовленной бумаги, которая снимет с этих следов в пыли идеальную копию. Я сбегал за пакетом и обратно так быстро, как только мог, и вскоре Кеннеди занялся задачей сохранения отмечен. У тебя есть какие-нибудь идеи, кому могло понадобиться украсть кинжал? Спросил он Алана, закончив с этим делом. Тот пожал плечами. Думаю, с этим связаны кое-какие странные суеверия. У кинжала было трехстороннее лезвие, и, как я уже говорил, и лезвие, и рукоять покрывали странные символы. Казалось, из дальнейшего осмотра музея больше ничего нельзя обнаружить. Было вполне ясно, что вор, вероятно, вышел через боковую дверь, на которой имелся пружинный замок и которая сама закрылась за ним. Ни на одном окне или двери не были потревожены замки. Очевидно, вор охотился именно за этим бесценным для него предметом. Получив его, он ушёл удовлетворённый, оставив нетронутыми другие сокровища, часть из которых были намного более ценными просто потому, что были сделаны из драгоценных металлов и камней. Всё это казалось бы мне очень странным, однако я почему-то не мог не задаться вопросом: Рассказал ли нам Нортон всю известную ему историю кинжала? Продолжая разговаривать с археологом, мы с Кеннеди отправились в лабораторию, где я только что побывал. Едва мы подошли к двери, как услышали настойчивый телефонный звонок. Я взял трубку, и, как оказалось, звонили именно мне. Это был редактор газеты Стар, который пытался поймать меня прежде, чем я поехал бы в центр города в офис редакции, чтобы дать мне задание. Очень странно, воскликнул я, вешая трубку и поворачиваясь к Крейгу. Мне поручили заняться делом об убийстве. Интересным делом. Спросил Кеннеди, прерывая процесс собственного расследования и глядя на меня с проблеском профессионального интереса. Ну, один человек был убит в своей квартире на Централ-парк, на западе, как я понял. Его зовут Луис де Мендоса, и, похоже, Дон Луис де Мендоса, с испуганным восклицанием повторил Нортон. Ну, он был влиятельным перуанцем, известным бизнесменом, в своей стране и выдающимся ученым. Я, я, если не возражаешь, я хотел бы пойти с тобой. Я знаю Мендосов. Кеннеди пристально наблюдал за лицом Алана. Я, пожалуй, тоже пойду с тобой, Уолтер, решил он. В этой истории у тебя явно не будет недостатка в помощниках. Возможно, ты и правда будешь там полезен, согласился Нортон, когда мы уходили. Это была всего лишь короткая поездка в центр города, и вскоре наше такси остановилось перед довольно богато украшенным подъездом большого дома в одном из самых изысканных районов города. Мы выскочили из машины и поднялись на шестой этаж, где жил Миндоса, без вмешательства коридорного, который был полностью поглощен суматохой и волнением, последовавшими после того, как один из жильцов был найден убитым. Пропустить квартиру Миндосы было невозможно. Площадку перед ней заполняла целая армия репортеров с блокнотами и карандашами. Я узнал от одного из сотрудников утренней газеты, что наш старый друг доктор Лесли, коронер, уже взял все в свои руки. Каким-то образом, возможно, благодаря знакомству Кеннеди с доктором Лесли или знакомству Нортона с Мендосами и его знанию испанского языка, Нам удалось прорваться за дверь, которая была закрыта от моих коллег и соперников. Когда мы на мгновение остановились в красивой и со вкусом обставленной гостиной, через нее торопливо проходила молодая леди. Она замерла посреди комнаты, увидев нас, и посмотрела на нас с трепетом, как будто спрашивая: "Почему мы вторглись сюда?" Возникла довольно неловкая пауза. Аллан торопливо попытался всё исправить. "Я надеюсь, вы простите меня, синьорита", поклонился он, заговорив на безупречном испанском. "Но, о, профессор Нортон, это вы!" воскликнула девушка по-английски, узнав его. "Мне так плохо, что сначала я вас не заметила". Затем она вопросительно посмотрела на нас. Я вспомнил, что мой редактор упоминал о дочери убитого, которая может оказаться интересной и важной фигурой при разгадке этой тайны. Девушка говорила нервным, взволнованным голосом, и я начал украдкой изучать ее. Инес де Миндоса отличалась несомненной красотой смуглого испанского типа. У неё были большие карие глаза, притягивавшие к себе тех, с кем она говорила, и очаровательная фигура, которой в любой, менее трагический момент было бы простительно восхищённо любоваться. Её нежная оливковая кожа, копна тёмных волос и блестящие чувственные глаза чудесно контрастировали с тонкими, точёными линиями носа, твёрдым подбородком, и изящной шеей. Присмотревшись к ней получше, можно было понять, что эта девушка с сильным характером, и в ее душе тлеет вся страсть, огненной расы, к которой она принадлежала. "Надеюсь, вы простите меня за вторжение", повторил Нортон. Поверьте, что касается меня, то это не из простого праздного любопытства. Позвольте мне представить вам моего друга, профессора Кеннеди Учёного и исследователя, о котором вы без сомнения слышали. А это его помощник, мистер Джеймсон из Стар. Я подумал, что они, возможно, могли бы встать между вами и той толпой на площадке добавил он, указывая на репортеров по другую сторону двери. Вы можете полностью им доверять. Я уверен, что если и есть что-нибудь, в чем кто-то из нас может помочь вам в... в вашей беде, вы можете быть уверены, мы к вашим услугам. Девушка на мгновение огляделась, словно пытаясь привыкнуть к присутствию трех незнакомцев, которые вторглись в тишину того, что было по крайней мере временно её домом. Она, казалось, искала кого-то, на кого можно опереться, как будто у неё внезапно выбили из-под ног почву, оставив ошеломлённой и растерянной. "О, madre de Dios!" воскликнула она. "Что мне делать? О, мой отец, мой бедный отец!" И нэс де Мендоса выглядела поистине несчастной и при этом прекрасной, стоя в одиночестве посреди комнаты. Она ещё раз быстро оглядела нас, словно с помощью некой магической женской интуиции могла прочитать наши души. Затем почти инстинктивно синьорита повернулась к Кеннеди. Тот, казалось, понял её потребность. Нортону и мне дали отставку, причём не совсем в переносном смысле. Вы вы детектив? спросила девушка. Вы можете читать тайны, как книгу? Крейг ободряюще улыбнулся. Вряд ли так, как мой друг Уолтер часто описывает меня, ответил он. Тем не менее, время от времени мы можем использовать обширные знания мудрых людей по всему миру, чтобы помочь тем, кто попал в беду. Расскажите мне Всё. успокаивающе попросил он, как будто знал, что девушке важно выговориться, выпустить сдерживаемые эмоции. возможно, я смогу вам помочь. На мгновение ЭНС растерялась, не зная, что делать. Затем ещё не до конца понимая, что происходит, она заговорила, глядя на Кеннеди, словно забыв, что мы с Алланном тоже были в комнате. Расскажите, как это случилось. Расскажите все, что знаете. Как вы нашли его? подсказал ей Крейк. О, это было вчера в полночь. Да, поздно, С задумчивым видом ответила Миндоса. Я спала, и моя горничная Хуанита разбудила меня и сказала, что мистер Локвуд в гостиной и хочет меня видеть. Я решила, что, наверное, что-то случилось и поспешно оделась. Думаю, что вышло раньше, чем они ожидали, потому что до того, как они поняли это, я пробежала через гостиную и заглянула в дверь логова, как это здесь называют, вон в ту. Девушка указала на тяжёлую дверь, не глядя на неё. Очевидно, она не могла заставить себя остановить на ней взгляд. Там был мой отец, скорчившийся в кресле, и в боку у него была страшная рана, из которой вытекала кровь. Я закричала и упала на колени рядом с ним, но было слишком поздно. Инес вздрогнула. Он был совсем холодный и не отвечал. Кеннеди ничего не сказал но позволил ей вытереть слёзы изящным кружевным носовым платком, хотя ему явно хотелось сделать что-нибудь, чтобы успокоить её, таким сильным было её горе. Мистер Локвуд зашёл навестить его по делу. Он обнаружил, что дверь в прихожую открыта и вошёл. Вокруг, казалось, никого не было, но горели лампы. Он прошёл в кабинет. Там был мой отец. Синигерита замолчала. Несколько минут она не могла заставить себя продолжать. Этот мистер Локвуд, кто он такой? мягко спросил Крейк. Мы с отцом пробыли в США совсем недолго, ответила девушка, стараясь говорить на хорошем английском, несмотря на свои эмоции. С его партнером по горнодобывающему предприятию, мистером Локвудом. Эннес снова замолчала и заколебалась, как будто здесь, на севере, понятия не имело, куда обратиться за помощью. Но, продолжив в конце концов рассказ, больше не останавливалась. О, я не знаю, что это было, что происходило с моим отцом. Но в последнее время он изменился. Иногда я думала, что он, как вы это называете, сошёл с ума. Мне следовало поговорить о нем с врачом, добавила она вновь с диким видом, так как чувства взяли над ней верх. Но теперь это уже дело не для врача. Это случай для детектива, для очень хорошего детектива. Вы не можете его вернуть, но у нее перехватило дыхание, и все же оборванная фраза говорила о многом. А ее умоляющий, мягкий музыкальный голос был гораздо приятнее для слуха, чем обычно бывает у латиноамериканцев. Я слышал, что женщины Лимы славились своей красотой и мелодичными голосами, и синьорита Инес несомненно не была исключением. Теперь в её больших тёмно-карих глазах застыло умоляющее выражение, а тонкие нежные губы задрожали, когда она поспешила продолжить свой странный рассказ. "Я никогда раньше не видела отца в таком состоянии", пробормотала она. "В течение нескольких дней всё, о чём он говорил, это о большой рыбе о пехе гранде" Что бы это ни означало и о проклятии Мансиче. Воспоминания о последних нескольких днях, казалось, были для неё невыносимы. И ещё до того, как мы это поняли, несчастная извинилась и выбежала из комнаты, оставив после себя только неизгладимое впечатление неотразимой красоты и беспомощности. Кеннеди повернулся к Нортону, но как раз в этот момент дверь кабинета открылась, и мы увидели нашего друга доктора Лесли. Он тоже увидел нас и сделал несколько шагов в нашу сторону. Что? Ты здесь, Кеннеди? Удивленно поздоровался он, когда Крейк пожал ему руку и представил Нортона. И Джеймсон тоже. Что ж, думаю, этот случай наконец поставит вас в тупик. С этими словами Корнер повел нас через гостиную в кабинет, из которого только что вышел. "Это очень странное дело", сказал он и сразу же сообщил нам все, что сумел узнать. Сеньора Мендосу обнаружил здесь около полуночи прошлой ночью его деловой партнер мистер Локвуд. Похоже, нет никаких зацепок, как или кем он был убит. Ни один замок не взломан. У меня есть показания коридорного, который был здесь прошлой ночью. Он, кажется, куда-то отлучался. Он увидел, как мистер Локвуд вошел и поднялся в лифте на шестой этаж, и больше мы не знаем ничего, кроме того, что дверь в квартиру оказалась открыта. Не так уж невозможно, что кто-то мог войти туда, пока коридорный отсутствовал. Кто-то мог подняться и спуститься обратно по лестнице. На самом деле, наверное, так и было. Ни одним окном, ни пожарной лестницей явно не пользовались. На самом деле убийство, вероятно, было совершено кем-то, кого впустил в квартиру поздно вечером сам Миндоса. Мы подошли к дивану, на котором лежало тело, накрытое простыней. Доктор Лесли снял её, и мы увидели лицо, на котором застыло ужасное выражение. Взгляд убитого был страшен, черты лица искажены, а кожа приобрела тёмный, почти фиолетовый цвет. Все мышцы были крайне напряжены. Я никогда не забуду это лицо, выражающее боль и страх перед чем-то неведомым. Луис де Мендоса был коренастым мужчиной, чьи пронзительные черные глаза смотрели вперед, в жизнь, из-под густистых бровей. У него были коротко стриженные волосы и усы, какие в его стране обычно носят респектабельные деловые люди. Даже в смерти, если не считать ужасного вида, он выглядел довольно представительно. Весьма странно, Кеннеди повторил доктор Лесли, указывая на грудь трупа. Видишь эту рану? Я не могу точно определить, была ли она настоящей причиной смерти или нет. Конечно, это тяжелая рана, без сомнения, но похоже, здесь есть и что-то еще. Посмотри на зрачки его глаз. Как они сузились? А еще его легкие кажутся отёкшими. Налицо все признаки удушья, и при этом нет никаких признаков, что его душили. Нет синяков на горле. Кроме того, его не могли отравить осветительным газом, и мы не нашли никаких следов каких-либо сосудов, в которых мог бы содержаться яд. Я, похоже, не могу понять, в чем тут дело. Кеннеди склонился над телом и несколько минут внимательно его рассматривал, в то время как мы стояли позади него, стараясь поменьше разговаривать в присутствии ужасного трупа. Крейг с ловкостью извлек из раны несколько капель крови и поместил их в крошечную пробирку, которую носил в маленьком кармашке футляре предназначенном для хранения изучаемых материалов. Ты говоришь, твой кинжал был треугольным, Нортон? Спросил он наконец, не отрываясь от осмотра тела. "Да, и со вторым лезвием, которое выстреливает автоматически, если знаешь, как нажать на рукоять. Внешнее треугольное лезвие разделяется на три части, чтобы внутреннее могло выстрелить из него", объяснил археолог. Услышав описание кинжала инков, Кеннеди встал и пристально посмотрел на каждого из нас по очереди. Это лезвие было отравлено, тихо заключил он. У нас есть ключ к поискам твоего пропавшего кинжала. Это им был убит Миндоса.